Часть вторая. Иная география. Пролог. Директор Сорокин никогда не видел инквизиторов женщин. Он прожил немалую жизнь для иного и очень долгую для человека. Тем не менее, не разучился удивляться. Школьники удивляли его до сих пор, но женщина из инквизиции... Нет, она не носила форменного серого балахона, хотя, наверное, и это одеяние было бы ей к лицу. Но свои мундиры серые надевали только по особо торжественным случаям. Во всех других предпочитали штатское. Даже очень старые инквизиторы, заставшие падение Римской империи, еще будучи темными или светлыми магами. Конечно, Сорокин понимал, что никакой гендерной дискриминации в Европейском бюро нет и быть не может. Там есть самый разный персонал. Должны наличествовать и классические длинноногие секретарши, и референты, и администраторы, ассистентки, в конце концов. Как любая современная полиция, эта служба не обходилась без женщин, несмотря на всю свою древность и хранимые со средних веков предрассудки. Но все же директор не очень верил, что женщины могут быть полноценными инквизиторами. Впрочем, кто она по внутренней иерархии, Сорокин не имел представления. О приезде сообщили заранее. Пражские функционеры обычно не жалели силы и являлись исключительно через портал. Но дама прибыла поездом. Следовательно, не настолько высокий визит. Официальная причина была вполне заурядной для школы. Просто такую работу, как правило, выполняли дозорные. Новых темных воспитанников привозили сотрудники дневного, светлых – ночного. Свои – своих. Так было заведено. Однако дама приехала из Петербурга. Первый уроженец Северной Пальмиры скоро должен был переступить порог интернатовского класса. Маленький китайский болванчик на полке известил о явлении гостей, не проронив ни слова. Только начал покачивать головой, стоило деликации приблизиться к школьному парку. Директор выслал за гостями служебный автомобиль. Мера, в принципе, излишняя, но Сорокин знал, кто именно прибудет, и решил проявить вежливость. К тому же инквизиторы, тем более из северной столицы, просто так не жалуют. Он даже нарушил обыкновение и встал у окна, глядя на то, как лакированный, точно штиблет, черный седан подъезжает к школе по центральной аллее. На крыльце сейчас должен был стоять надзиратель Лихарев и встречать коллегу. Не исключено, что старомодный инквизитор даже подошел к руке гостя, оставив на время свою простоватую манеру обращения. Через несколько минут Сорокин уже принимал гостей в кабинете. Не выходя за рамки приличия и этикета, все же осторожно прикоснулся к ауре женщины. Аура была похожа на форменную одежду и выдерживала серые тона. Однако чутье опытного мага подсказало, что инквизитор до начала службы явно была темной. Кроме того, он понял, что женщина достаточно сильна, но не является и высшей волшебницей. Скорее всего, даже не первый уровень. Тамара представилась гостья. Ее рукопожатие было коротким и крепким. На вид инквизитору никак нельзя было дать более 30, максимум 35, причем вполне реальных. Никаких следов возрастной консервации в ауре не замечалось. Это тоже показалось довольно странным. В инквизицию редко переходили маги, не достигшие хотя бы полувекового рубежа. Впрочем, Случай с их преподавателем словесности Дрейером явно не был совсем уж исключительным. Одевалась Тамара элегантно. Аккуратный деловой костюм, изящный, почти невесомый белый плащ, дорогие маленькие часы. На руке Сорокин увидел обручальное кольцо. Тоже новость. Инквизиторы, конечно, не монахи, однако ни один из тех, кого Сорокин видел за жизнь, в браке не состоял. Что надзиратели Стригаль или Лихарев, что пражские делегаты. Инквизитор привела с собой насупленного паренька с милированными волосами. Тот сразу забегал глазами по кабинету, собирая взглядом все интересные вещицы на полках и на начальственном столе. «Меня зовут Эдуард Сергеевич», — сказал директор, глядя снизу вверх. «А тебя, Вадим, так?» Личное дело паренька Сорокин как раз изучал в ожидании самого героя этого романа в документах и фотографиях. Вадим кивнул. «Хорошо перенес дорогу». «Нормально». Новенький кивнул. «Я поездом еще так далеко не ездил. А прикольно». «Тебе понравится. У нас много того, чего нет в обычных школах». «Ага», — согласился Новенький. «В школах сейчас вообще каникулы». Он явно очень быстро осваивался. «У нас тоже», — сказал директор. «Но от нашей программы ты отстал. Поэтому начнешь заниматься уже с завтрашнего дня, по несколько часов». «И так весь остаток июня, июль и август. Заодно привыкнешь. А за каникулы не беспокойся. У нас тут еще и база отдыха. Лес, река, лодки, костер по вечерам. И климат теплее, чем у вас». «Я привычный», — сказал Вадим. «К климату». «Пойдем, я тебе все покажу», — произнес одноглазая лиха, положив на плечо воспитаннику тяжелую длань. Заодно объясню правила распорядка. Кроме того, надо бы анкету сверить. Эдуард Сергеевич...» С долей лукавства, в самой глубине здорового глаза, он посмотрел на хозяина кабинета. Вадим опасливо покосился на главу школьного надзора. Потом, словно искал спасение, на Тамару и Сорокина. Лихо явно впечатлил новичка еще когда петербуржцы высадились из директорской машины. К тому же надзиратель по уставу облачился в инквизиторский балахон. «Вы правы, Виктор Павлович», — согласился Сорокин. «Можете». Подросток втянул голову в плечи и явно нехотя поплелся впереди надзирателя. «До свидания, Вадик», — мягко улыбнулась Тамара. «Веди себя хорошо». «Будет», — лихо тоже изобразил улыбку. Так улыбался бы весельчак У в гости из будущего, если бы, ко всему прочему, имел птос левого века. «До свидания, Тамара Анатольевна!» — обреченно сказал новоприбывший. Инквизиторша вопросительно посмотрела на Сорокина, когда пара вышла. «Не волнуйтесь за мальчика», — поспешил заверить директор. «Ваш коллега всегда с самого начала беседует, расставлять точки над «и» в плане дисциплины». «Но он вовсе не страшный». Сорокин тоже чуть улыбнулся, а потом опять сделал серьезное лицо. «Те, кто плохо относится к воспитанникам, у нас ни на день не задерживаются. Даже инквизиторы». «Я слышала эту неприятную историю», — сказала гостья. «Вот потому и приехала». «Присаживайтесь». Сорокин галантно отодвинул перед Тамарой стул, а сам занял подобающее директорское кресло. Секретарша внесла поднос с кофе. «Так чем именно мы обязаны личному приезду инквизитора?» полуофициально, но, стараясь не перегнуть палку, спросил директор. «Рутинные дела ваше ведомство обычно передает дозорам». «Нашим дозорным, увы, трудно многое доверить», — снова выдала безукоризненную улыбку Тамара. «Если бы вы побывали у нас, Эдуард Сергеевич, вы бы поняли». «Я бывал, но давно. Последний раз в 58-м, кажется». До сих пор про себя называю почему-то Ленинградом. Хотя, когда родился, город еще был Санкт-Петербургом. А с шестьдесят пятого там лет 30, не было вообще ни одного иного. «Я тоже слышал эту неприятную историю», — кивнул Сорокин. «Возмущение сумрака. Петербургу вообще на стихийные бедствия везет. То наводнение, то сумрак. Там было еще много всего неприятного», — грустно сказала Тамара. «Для этого я здесь». «Этот мальчик, Вадим Смеляков, непрост». «Другие у нас и не учатся». Сорокин подумал, что эту фразу на разные лады повторяют в школе направо и налево. Хотя ничего совсем уж экстраординарного для среднего ученика их интерната в личном деле не сообщалось. 15 лет», «темный», «ведьмак». «Кем и когда инициирован» не указано. «Родители не иные». Неоднократные мелкие нарушения договора, однако до трибунала не дотягивают, и по совокупности. Единственное, что по-настоящему любопытно, Смеляков, как ведьмак, чистой силой мог пользоваться в очень и очень узких рамках, зато стал одержимым поисками артефактов. Сначала примкнул к местной группе черных следопытов которые не могли взять в толк, почему этому чудику не нужны ни вальтеры, ни гранаты, ни германские ордена, а потребны какие-то фенички. Потом сколотил свою команду, уже из иных. Принялся рыскать по окрестностям города и выкапывать накопители силы, от старинных шаманских до экспериментальных немецких остатков былых попыток общества Тули прорвать блокаду. Ленинград не сдался». Иные нацисты попали под закрытый Нюрнбергский трибунал Инквизиции, но их редкое оружие еще хранила земля, как нерванувшие бомбы. Конкурентов следопыты отваживали примитивными заклинаниями. Найденные человеческие, а не магические реликвии, выбрасывали. Именно так их и вычислил местный ночной дозор. Иные там работали слабые, не чита московским. Зато большинство, как ни странно, до инициации служили в доблестной питерской милиции – воспетые в теледетективах. Зная об артефактах, бывшие менты из Ночного мониторили черный археологический рынок и вылавливали нужное. Тогда-то до оперативников и дошли слухи о странных землекопах, что не берут самое ценное. Вычислить малолетнего рецидивиста Смелякова труда уже не составило. И грозило бы ему максимум очередное предупреждение, конфискация находок и блок магических способностей на полгода-год если бы юный ведьмак не занервничал, когда его накрыли прямо недалеко от личного маленького схрона. Один из спрятанных там артефактов Вадик и применил на дозорных. Вернее, применил-то он собственную силу, но шарахнул так, как никто от него не ожидал. Как потом выяснилось, силу повысил найденный где-то на линии Маннергейма перстень. Дозорных раскидало. Хорошо еще обошлось без жертв. Однако поймать и скрутить подростка удалось только инквизиторам. «Мне было довольно легко держать его под контролем в пути», — сказала Тамара. «Природный уровень очень невысок. Остаточное действие персня давно миновало». «В личном деле о персне никаких подробностей. Для личного дела это значение не имеет. Но не для инквизиции. Это был ментор-артефакт. Слышали о таких?» Да, конечно, Сорокин не мог не слышать, иначе бы не был работником иного образования. Информация о таких вещах неизменно шла рука об руку с легендами, и отделить одно от другого часто было нельзя. Ментор артефакты — накопители силы огромной мощи, процесс одной только их зарядки идет сотни лет». Очень опытный маг вкладывал в такой аккумулятор почти что материализованную часть собственной души. Силы требуется так много, что уровень создателя понижается и потом еще долго восстанавливается. Зато подобный артефакт способен наделить даже слабого колдуна мощью высшего. Как правило, маги прошлого делали подобные реликвии для самих себя. Это позволяло обмануть медленный естественный прирост уровня силы. Теряешь один-два ранга, приобретаешь намного больше но и обманывали они чаще всего тоже самих себя, просто-напросто не доживая до момента, когда артефакт напитается и выйдет на пик своего могущества. Так и лежали эти магические бомбы до поры до времени, пока их не находил кто-нибудь совершенно посторонний или его руками не находил кто-то из тех, кто разбирался. Инквизиция предполагала, что это из склада Ульфинора Гридика, однако не подтвердилось. «Откуда перстень мог попасть на линию Маннергейма, неизвестно, но совершенно точно, намного раньше, чем появилась сама линия. Главное, что мальчик не говорит, находил ли еще что-то такое. Все, что у него было, мы изъяли, но пока нам известно только про один тайник, а про другие он молчит». «Надеюсь, вы не применяли к нему... правдолюб». Сорокин поставил кофейную чашку на стол. «Нет, что вы, только допустимое протоколом». Длинный язык, например, ни к чему не привело. Может, ничего и нет? Или ментор-артефакт защищается? Он ведь должен сохранять частицу разума своего создателя. Тамара, погодите. Вы что, рассчитываете, в школе мы узнаем от мальчика то, что не выпытали ваши дознаватели? Его ради этого к нам определили? Эдуард Сергеевич, нет. Твердо произнесла Тамара и улыбнулась. Отнюдь. «Инквизиция рассчитывает, что после обучения в вашей школе мальчик научится вести себя прилично и соблюдать договор. Больше не будет заниматься раскапыванием могильников. А если у него что и припрятано, то он 37 раз подумает, прежде чем этим воспользоваться». «Вот к этому не сомневайтесь, мы приложим все усилия». Сорокин не ответил на ее улыбку. «Там, где бессильны карательные меры, вступает в силу воспитание. «Эдуард Сергеевич, на самом деле цель моего приезда – увидеть школу своими глазами и сделать доклад руководству. На основании его будут предложения о сотрудничестве». «Мы и так под патронажем Инквизиции. Какое сотрудничество?» «Вас напрямую патронирует бюро в Праге». Благодаря школе у города особый статус. У Петербурга тоже особый статус. В нем слабые дозоры, усиленная ячейка Инквизиции. Именно там я и работаю. Видите ли, некоторое время назад в городе появилось очень много иных подростков, причем все темные. Их никто не инициировал, вернее, произошла самая инициация. Такое редко, но случается. В конце концов, «Первые иные на планете тоже инициировали себя сами, или их инициировал Сумрак». «У нас есть одна такая девочка», — сказал директор. «Будет двое», — ответила сотрудница питерского отдела Инквизиции. «У Вадима не было инициатора». «Больше того, у меня тоже». «Нет, эта дама не переставала удивлять». «До перехода в Инквизицию я была темной», — продолжала Тамара. Я много лет понятия не имела о договоре. Если бы не дневной дозор могло случиться и вовсе страшное. Поэтому сейчас инквизиция в Санкт-Петербурге ставит целью тотальное приведение к договору всех несовершеннолетних иных. В вашей школе накоплен уже немалый опыт. Европейское бюро считает, что он успешен. Мы бы хотели перенять этот опыт. Возможно, открыть филиал в Петербурге. Не направлять же к вам всех нарушителей подряд. Лесно проронил Сорокин. «А нарушителей и здесь хватает». «Мир изменяется. Иные молодеют», — сказала Тамара. «А инквизиция очень стара. Мы не привыкли много работать с детьми. В обмен на опыт ваших педагогов инквизиция готова идти навстречу». «В чем же?» «Петербургское отделение предлагает вам направить группу для экскурсионной поездки в наш город. Если эксперимент увенчается успехом, мы переведем это на постоянную основу. Ваши дети будут ездить на отдых, смотреть достопримечательности, расширять кругозор, а мы будем присылать к вам сотрудников для стажировки. Как вы на это смотрите?» Прежде чем Сорокин успел ответить, Тамара добавила, «Европейское бюро идею всецело одобряет».